Ноябрь 2005 мертвый сезон Сэм Паркхилл лихо махал метлой, выметая голубой марсианский песок «Вот и все!» — сказал он «Прошу, сэр, полюбуйтесь!» — он показал рукой «Взгляните на вывеску! Горячие сосиски Сэма!» «Красота! Правда, Эльма?» «Правда, Сэм!» — подтвердила его супруга Во, куда я махнул Увидели бы меня теперь ребята из четвертой экспедиции Слава богу, свое дело завел Они все еще солдатскую лямку тянут Мы будем тысячи загребать, Эльма, тысячи Жена смотрела на него и молчала Куда девался капитан Уайлдер? Спросила она наконец Твой начальник который убил этого типа. Ну, что задумал всех землян перебить? Как его фамилия? Этого психота? Спендер. Чистоплюй, проклятый. Да, насчет капитана Уайлдера. На Юпитер полетел, говорят. С повышением, так сказать. Сдается мне, Марс и ему тоже в голову ударил. Раздражительный, больно стал, не дай бог. Лет через двадцать вернется с Юпитера и Плутона, если повезет. Будет знать, как трепать языком. Вот так-то он там от мороза сдыхает. А я тут, смотри, что наворочил. Местечко-то какое! Два заброшенных шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из вздувшегося заклепками алюминия сооружения, залитое ослепительным белым светом и дрожащее от рева автомата радиолы. Он нагнулся, чтобы поправить окаймляющую дорожку бордюр избитого стекла. Стекло он выломал в старинных марсианских зданиях в горах. Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе Лук, перец, горчица Все лучшего качества Что-что, а меня не назовешь Вот вам две магистрали Вон мертвый город А вон там рудники Грузовики из 101-го Будут идти мимо нас 24 часа в сутки Скажешь, плохое я место выбрал? Жена разглядывала свои ногти. «Ты думаешь, эти 10 тысяч новых ракет с рабочими прилетят на Марс?» Сказала она наконец. «Не пройдет и месяца», — уверенно ответил он. «Чего ты кривишься?» «Не очень-то я полагаюсь на эту публику там, на Земле», — ответила она. «Вот когда сама увижу 10 тысяч ракет и 100 тысяч мексиканцев и китайцев, тогда и поверю». ПОКУПАТЕЛЕЙ Он посмаковал это слово СТО ТЫСЯЧ ГОЛОДНЫХ КЛИЕНТОВ Только бы не было атомной войны Медленно произнесла жена, глядя в небо Эти атомные бомбы мне покою не дают Их уже столько накопилось на земле Всякое может случиться Сэм только фыркнул в ответ и продолжал подметать Уголком глаза он уловил голубое мерцание, что-то бесшумно парило в воздухе за его спиной. Он услышал голос жены ⁇ Сэм, тут к тебе, приятель ⁇ явился. Сэм повернулся и увидел качающуюся на ветру маску. ⁇ Опять пришел ⁇ Сэм взял метлу на перевес. Маска кивнула. Она была сделана из голубоватого стекла и венчала тонкую шею, ниже которой развивалось одеяние из тончайшего желтого шелка. Из шелка торчали две серебряные руки, прозрачные, как сетка. На месте рта у маски была узкая прорезь, из нее вырывались мелодичные звуки, а руки, маска, одежда то всплывали вверх, то опускались. «Мистер Паркхилл, я опять пришел поговорить с вами».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 Серебряные руки тренькнули о дорожку, и маска накрыла безгласную маленькую кучку белых костей и ткани. У перехватила перехватило дыхание. Его жена, пошатываясь, стояла над останками марсианина. «Это не оружие», — сказала она, нагибаясь и поднимая бронзовую трубку. «Это, видно, письмо. Он его хотел показать тебе».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 «Ну, ошибся. Подумаешь? Пошевеливайся!» Она молча принесла ему лопату. К восьми часам Сэм Паркхилл вернулся и принялся виновато нести площадку перед сосисочной. Жена стояла в зарытых светом дверях, сложив руки на груди. «Жаль, конечно, что так получилось», — сказал он. Поглядел на жену, отвел глаза в сторону. «Сама видела, что случайно вышло. «В течение обстоятельств». «Да», — сказала жена. «Меня такое зло взяло, когда он достал оружие». «Какое оружие?» Но мне показалось, что оружие». «Я сожалею, сожалею. Сколько раз еще повторять?» «Тихо», — произнесла Эльма, поднося палец к губам. «Тсссс! А мне наплевать», — сказал он. «Я не один. Вся компания». Сеттельменты землян инкорпорейтед вступится, если что. Он презрительно фыркнул. Да эти марсиане не посмеют. Смотри, перебила его Эльма. Сэм поглядел в сторону сухого моря. Он выронил из рук метлу, потом поднял ее. Рот его был разинут, и крохотная капелька слюны сорвалась с губы, улетела по ветру. Его вдруг кинуло в дрожь. «Эльма! Эльма! Эльма!» вырвалась у него. «Вот они и пришли», — сказала Эльма.